Тридцать девятое. Илья. Свист арбитра помогает опомниться. Мне некогда следить за табло. Все внимание на матче и на уловках соперников. Кажется, мы больше забили. Но и они давали нам немало поводов закипать от бешенства, когда делали один за другим удачные пасы. «Победа за нами! Мы это сделали!» Первым орёт Миха и бежит на середину поля от ворот. «Теперь я вижу счёт, подпрыгиваю выше головы. С небольшим отрывом, но мы смогли скинуть с пьедестала более сильную команду соперников». «А тренер-то в нас сомневался?» Артём подкалывает довольного Самвела Маратовича. «Ну, надо же кому-то воспинать. Мои орлы должны всегда быть победителями». И тот редкий случай, когда тренер радуется, лезет ко всем обниматься. До объявления результата судьями собираемся в круг и кричим, не жалея глотки, какая команда самая лучшая. Наша. Ну как можно в нас сомневаться? Объявление судей встречаем с торжествующими широкими лыбами. Команда соперников угрюмо стоит вся поникшая. Только закончился матч, Они уже подсылают к нам гонца забить встречу на реванш. Ясное дело — попытки спасти репутацию. Еще какое-то время приходится топтаться на поле, выслушивая длинные речи спонсоров матча. Позировать с кубком. Морально готовиться к подписям на сотнях открытках с нашей символикой. Больше всего меня прет от процесса игры, а потом жду момента, когда мы с командой отсюда уедем. Вглядываюсь в центральный ряд — Там где-то должна быть моя белочка. Представляю, как запрыгнет мне на шею с поздравлением. А я прижму ее крепко к себе и пусть как хочет. До самого утра не выпущу. «Долинский, смотри, там твоя лика хочет прорваться». Девушку-друга Арсен замечает раньше нас. Ее не пустят, но так просто бы она не рвалась. Наверное, что-то случилось. Рядом со мной Артём напрягается». Меня больше волнует другое. Если Лика пытается расталкивать плотное кольцо охраны, то где тогда Варя? Тренер показывает нам знак удаляться в сторону здания клуба. Вот сейчас и прояснится все. Скорее всего, Варя ждет меня там. Чем ближе подхожу к площадке возле входа, тем сильнее нервируют болельщики. Они преграждают мне путь, а я проталкиваюсь, с высоты роста осматривая территорию. Замечаю, как Лика бежит теперь сюда. Артём её ловит, подхватывая на руки. Прямо как я хочу со своей белочкой сделать. Отворачиваюсь, думая, что не до них мне. Браслет моей девочки всю игру оставался со мной. Вообще-то я не суеверный, но меня тронуло, как обо мне беспокоилась Варя. «Вы мне подпишете тут?» «А мне?» «И мне?» Со всех сторон налетели болельщики во время моей остановки. Да, давайте. Начинаю подписывать. Артем дергает меня за плечо. Быстро прощайся. Дело срочное связано с Варей. На автомате ручка в моих пальцах дописывает закорючку. Не помню, как я слинял от толпы, оставляя друзей разбираться и толпу развлекать. Где Варя? Мой первый вопрос к ее подруге. Я не знаю, произносит Лика с глазами полными слез. Я видела на стадионе Мирослава. У меня все внутри холодеет. Варя собиралась брызнуть ему в лицо газировкой. Лика продолжает сбивчиво рассказывать. Я видела, как она ругалась и махала руками. Набежали люди на свои места, закрыли видимость на проход. И в тот момент я отвлеклась, глядя на поле. Но не знаю, как вышло, что не заметила, куда делась подруга. Надеялась до последнего, что она вернется. А Мирослав... внутренне рычуя. Он тоже пропал. Офигеть! бормочет Артем. Илья, ты не подумай, что Варя могла с ним сбежать от тебя. Девушка друга протягивает рюкзак. Она бы его не оставила, даже телефон с собой не взяла. Забираю рюкзак. Еще секунду стою оглушенный. Надо проверить все входы и выходы. Он мог еще не уехать. Срываюсь на поиски. Давай. Я пока набираю ребят из службы безопасности. Мне в спину выкрикивает Артём. На парковке много машин, но не видно Мирослава и близко. Со всех сторон ко мне слетаются друзья из команды, одетые в форму охранники клуба. Проверили все, Нет их здесь. Мне только хуже становится от такой информации. Я убью его. Найду и убью. Со свирепым рыком несусь теперь к раздевалке. Там мой телефон. Попробую сперва его набрать, потом обязательно грохну. На что он способен, мстительный псих? Чувствую, в этот раз хочет расквитаться за разбитую тачку. Столько всего чувствую, пока бегу. Но только не то, что Варя могла ради него меня бросить. Нет, она не могла. Моя белочка. Я же видел ее перед матчем. Она могла психануть и задумать, как проучить идиота, Но не предать, вот это исключаю совершенно. Пропущенных звонков не нахожу в телефоне. Сам набираю Мирослава, проклиная с каждым долбаным гудком. Не берет, не берет. И наконец-то присылает сообщение: Остынь, волков, первым стану я. Да и страховка тебе не поможет, варя сама меня выбрала. Что? Сам с собой ору в раздевалке и выбиваю дверь шкафчика кулаком. Быстро пишу ему, что он труп, если только к ней прикоснется. В ответ — ничего. Мирослав умеет играть в опасные прятки. Не переодеваюсь, успеваю только схватить с собой рюкзак Вари и мою спортивную сумку. Больше не задерживаясь, подлетаю к двери. Меня опережают парни из команды. Всем скопом просачиваются внутрь, пройти не дают что решил куда собрался сыплются вопросы варю искать что непонятного бесит что еще на них уходит лишняя минута я с вами не поеду праздновать буду искать свою девушку пока не найду и где продумал уже миха пристает везде попрошу еще отца прислать подмогу волков не дури в одиночку Дай нам место. Ты же не разорвешься на свое везде, а найти лучше быстро. Подключается Арсен, доставая ключи от машины. Серьезно, Ильюха, мы не сможем праздновать, пока ты не выдохнешь от облегчения. Найдем варю, мирослава накажем, тогда и поднимем бокалы. Артем убеждает, что помощь нужна. Моя команда опять не бросает. Тогда разделяемся и едем в разные точки. Так никто и не переоделся. Вываливаемся на улицу обратно. Возле наших машин обсуждаем план. Я понимаю, что в свою квартиру Мирослав вряд ли варю потянет, но все равно надо проверить. Если везде, значит везде. В бильярдный клуб еще заглянуть. В дом его родителей отправляю Миху. Он их там всполошит и не отстанет, пока дом не перевернет. Мы объединяемся с Артемом. Он за рулем я пока набираю отца и в очередной раз нуждаюсь в бойцах с которыми он сотрудничает для охраны заведений волковых заезжаем в офис отца мирослава там пусто куда еще куда так можно тыкать в любую точку города отели полно парков и подожди лавлю на слове друга мирослав склонен к привычным и определенным местам гони до его дома Такарсен Арсен уже отзвонился, что там никого. «Нам нужно напротив». Его окна смотрят на частный небольшой отель. Я знаю, что Мирослав туда водил подружек, чтобы в квартире не пачкали. Его там знают, любят и всегда дадут чужую бронь на несколько часиков. Наше направление скидываю в чат. Попадаем в отель вместе с бойцами отца. Первым делом прижимаем носом в пол администратора с консьержем. На шум сбегаются охранники, начинается потасовка. Скоро приедет полиция. Но я успеваю узнать, что Мирослав сюда недавно прибыл. Вот сколько бегал сегодня по полю, а полностью контролировал скорость. Сейчас как будто прорываюсь в туман. Бегу по ступенькам, почти что взлетаю. Мыслями, как будто еще далеко. Могу опоздать, не защитить свою девочку. «Там направо!» выкрикивает в спину Артем. Молча направляюсь до нужной двери. Как вдруг оттуда раздается грохот. После слышу звонкий голос Вари. Слов не разобрать, но не на помощь зовет, а ругается. От выбивания двери спасает консьерж. Его притащили бойцы с ключом для открывания. «Господи!» Я выдыхаю в один миг. «Илья, я знала, что ты найдешь. «Верила!» Ко мне подлетает любимая пропажа. Подхватываю Варю на руки. Вот теперь точно не отпущу. Разбираться будем, но я должен знать, насколько далеко зашел мстительный урод. Он с тобой не сделал? Или... Нет, но я все равно отбила ему одно место. Со злостью фыркает моя белочка в сторону Мирослава. «Ты не думай, что я хотела с ним ехать». Собиралась проучить, а он приготовил ловушку. И конец игры пропустила. И не знаю, кто победил. Добавляет облегчение, что Варя незаплаканная, в одежде. И подлая морда Мирослава вся в полосах от ногтей. «В следующий раз посажу прямо на поле, чтобы никуда не пропало. Уже пофиг, кто победил. Самое главное, что с тобой ничего не случилось. Никому не позволю воровать мою любимую девушку». «Волков, а я говорила, что люблю тебя сильно!» Обнимает меня крепко за шею. «Да, но хочется слушать еще. Нас прерывают, обращаясь ко мне. «Полиция внизу. Что с ним будем делать?» Варю отправляю в коридор, подхожу к Мирославу. «Ну ты гад!» Со всей дури бью кулаком прямо в морду. «Видишь, до чего довел. «Что ты хотел этим показать?» Он не успевает ответить. В помещении появляются посторонние вместе с отцом Мирослава. «Какое нападение? На кого?» — разрывается его отец. «Я вижу, только на моего сына напали. Надевайте на оборзевших футболистов наручники». Снова начинается потасовка. Полицейские не торопятся никого принимать отец мирослава слушает как его сын обманом затянул сюда мою девушку а еще припомнил его прошлые залеты с кофейнями и угрозами но я же не сделал с ней ничего испуганно оправдывается гадёныш хотел припугнуть волкова считаете что такой розыгрыш вы просто не видели мою машину до того как в ней заменили битые стекла команда лидергол мне больше убытков нанесла замолчи «Наговорился уже до позора!» — шикает на него отец, разобравшись. «Мирослава забирают из-под моего кулака. А мне мало. Хотел еще всыпать». Полицейские записывают вызов, никого не забирают. Договариваемся так, что Мирослав не смеет больше на километр приблизиться к Варе. Если засеку поблизости без моего разрешения, отец обещал его больше не отмазывать. Сам сдаст в полицию» а пока лишает его денег, квартиры и транспорта с новенькими стеклами. Страховка пригодилась, но уже не для него. На улице возле отеля, как полоумно держу возле себя Варю. Даже на шаг ей идти не даю. Парни из команды собираются в клуб. Артём ещё заедет за Ликой. Что-то вообще нет желания на тусовку. После пережитого я ещё не до конца пришёл в себя. Мне тоже в клуб не хочется. Может, мы вдвоем отпразднуем? Предложение вари мне нравится.